Только тепло и свет. Лёвка — мой радар. Он чувствует меня и моё настроение, когда я ещё даже не дошла до дома. Он знает, когда надо обнять, когда надо предложить чаю, когда надо вообще не трогать и когда можно потроллить и поржать. Он всё ещё каждый раз удивляется человеческой нечестности или непорядочности. Он живет в своем темпе среди вымышленных персонажей какого-то своего мира, погруженный туда так глубоко, что порой жизнь семьи просто проходит мимо. И он не замечает ни ссор, ни гостей, ни грядущих планов. Он часто вызывает у нас всех раздражение своим вечным отсутствием, тем, что его надо отдельно позвать, попросить, чтобы вернуть на Землю. Он живет совершенно не приспосабливаясь к нашему миру, полному правил, которые нужны нам всем, чтобы не свернуть с пути. Легке не нужны эти правила так как он не свернет. Никогда. У Левки внутреннее чутье на хорошее и плохое. У него генетическая порядочность и мудрость. И генетическая доброта. Он появился на свет, деликатно пересидев внутри новогоднюю ночь и роддомовскую пьянку первого числа и теперь уже превратился в большелапово-сутуловую юношу, который бреется, у которого смешно ломается голос, который не понимает перемен своего настроения и недоумевает, как это один и тот же младший брат может вызывать такое раздражение и такую нежность за 60 секунд. Левка все эти годы делает нас всех лучше, потому что от него исходит только тепло и свет.